Сцена снова сменилась. Гарри огляделся вокруг. Он был на платформе девять и три четверти. Неподалеку стоял снег, слегка сутулясь, а рядом худая бледная женщина с кислым выражением лица, очень похожая на него. Глаза снега были устремлены на семью из четырех человек тут же на платформе. Две девочки стояли чуть поодаль от родителей. Лили, похоже, пыталась в чем-то убедить сестру. Гарри подошел поближе и прислушался. «Тунья, не сердись, прости меня, пожалуйста. Послушай». Она взяла сестру за руку и не выпускала, хотя Петунья пыталась вырваться. «Может быть, когда я там окажусь...» «Нет, послушай, Тунья!» «Может быть, когда я там окажусь, я смогу пойти к профессору Дамблдору и уговорить его изменить решение?» «Я не хочу туда!» — отчеканила Петунья и вырвала руку. «С чего ты взяла, что я хочу ехать в какой-то дурацкий замок и учиться на... на...» Ее глаза скользнули по платформе по окошкам, мяучащим на руках владельцев, посовом в клетках, бьющими крыльями и уханьем приветствующих друг друга, по школьникам, некоторые из которых уже надели длинные черные одежды, грузившим чемоданы на ярко-красный паровоз и приветствующим друг друга радостными возгласами после долгой летней разлуки. — Думаешь, я хочу стать уродкой? Глаза Лили наполнились слезами. — Я не уродка, — ответила она. — Это ужасное слово. Туда-то ты и едешь, — с наслаждением повторила Петунья, — в спецшколу для уродов. Ты и этот снеговский мальчишка, вы оба натуральные уроды. Хорошо, что вас будут держать отдельно от нормальных людей. Это делается для нашей безопасности. Лили взглянула на родителей, внимательно оглядывавших платформу с видом самого сердечного удовольствия. Потом перевела глаза обратно на сестру и сказала тихо и зло. — Вряд ли ты думала, что это школа для уродов когда писала директору и клянчила, чтобы тебя приняли. Петунья покраснела до ушей. — Клянчила? Я не клянчила. Я видела его ответ. Очень милый. — Кто тебе разрешил читать? — прошептала петуня Это мое личное. Как ты могла? Лили выдала себя, взглянув в сторону снега, стоявшего неподалеку. Петунья ахнула. — Так вот, кто нашел мое письмо. Ты рылась в моей комнате вместе с этим мальчишкой? — Нет, мы не рылись. Лили перешла на оборонительную позицию. Северус увидел конверт и не поверил, что Магл мог завязать переписку с Хогвартсом. Вот и все. Он сказал, что, видимо, на почте тайно работают волшебники, которые... Волшебники, видимо, суют свой нос во все. Питунья побледнела теперь так же сильно, как перед этим вспыхнула. «Уродка!» — бросила она в лицо сестре и метнулась к родителям. Сцена снова переменилась. Снег шел торопливым шагом по коридору Хогвартс-экспресса, мчавшегося через сельский ландшафт. Он уже переоделся в школьное платье, наверное, воспользовался первой же возможностью отделаться от своей уродливой магловской одежды. Снег остановился перед купе, где болтали между собой несколько шумных мальчишек. В уголке у окна сидела Лили, прижав лицо к оконному стеклу. Снег проскользнул в купе и сел напротив. Она взглянула на него и снова отвернулась к окну. Она плакала. — Я с тобой не разговариваю, — сказала она сдавленным голосом. — Почему? туни меня ненавидит за то, что мы прочли письмо от Дамблдора. — И что? Она посмотрела на него с глубоким отвращением. — А то, что она моя сестра. Она всего лишь... Снег вовремя остановился. Лили, занятая тем, как бы незаметно утереть слезы, с глаз его не услышала. — Но мы ведь едем! Он не мог скрыть ликование в голосе. — Мы едем в Хогвартс! Она кивнула сквозь слезы и невольно улыбнулась. — Тебе лучше поступать в Слизерин, — сказал Снег, ободренный этим проблеском. — В Слизерин? Один из мальчиков, сидевших в купе, который до сих пор не обращал на Лилии Снега никакого внимания, теперь уставился на них. Гарри, до этого не замечавший никого, кроме пары у окна, узнал своего отца, худенький, черноволосый, как и Снег, но совсем другой. По каким-то неуловимым признакам было сразу видно, что об этом мальчике заботятся, его любят и носят на руках. Так же, как по снегу, было заметно, что с ним все обстоит наоборот. — Кто это тут хочет в Слизерин? — Я бы сразу из школы ушел. — А ты? — спросил Джеймс, мальчика, сидевшего напротив. Гарри вздрогнул, узнав в нем Сириуса. Тот не улыбнулся. — Вся моя семья училась в Слизерине, — сказал он. — Ёлки-палки! — воскликнул Джеймс. — А ты мне показался таким приличным человеком? Сириус усмехнулся. — Возможно, я нарушу семейную традицию. «А ты куда собираешься, если тебе позволят выбирать?» Джеймс поднял невидимый меч. «Гриффиндор! Славный тем, что учатся там храбрецы, как мой отец!» Снег презрительно фыркнул. Джеймс обернулся к нему. «Тебе это не нравится?» «Да нет, почему?» — ответил Снег, хотя его фырканье было недвусмысленным ответом. «Если кто предпочитает быть храбрецом, чем умником?» а — Ты-то куда пойдешь, если ты не то, не другое? — вмешался Сириус. Джеймс расхохотался. Лили сидела прямо, вся красная, и переводила неприязненный взгляд с Джеймса на Сириуса. — Сиверс, пойдем поищем другое купе. — Ой-ой-ой! Джеймс и Сириус передразнили ее высокомерный тон. Джеймс попытался поставить снегу подножку да До скорого, ню-нюс! — раздалось из купе, когда дверь захлопывалась. И сцена снова переменилась. Гарри стоял за спиной снега, перед освещенными множеством свечей, столами факультетов, глядя на длинные ряды взволнованных лиц. Профессор МакГонагал произнесла «Эванс Лилли». Он видел, как его мать на дрожащих ногах вышла вперед и села на расшатанный табурет. Профессор МакГонагал надел ей на голову распределяющую шляпу. Едва коснувшись темно-рыжих волос, Шляпа провозгласила «Гриффиндор!». Гарри слышал, как у снега вырвался тихий стон. Лили сняла шляпу, протянула ее профессору МакГонагал и заспешила к весело аплодирующим гриффиндорцам. Проходя мимо, она с грустной улыбкой оглянулась на снега. Гарри видел, как Сириус подвинулся, давая ей место на скамье. Она взглянула на него, узнала соседа по купе и решительно повернулась к нему спиной. Перекличка продолжалась. Гарри видел, как Люпин, Пятигрю и его отец присоединились к Лили и Сириусу за столом Гриффиндора. Наконец, когда ожидающих распределения оставалась лишь небольшая кучка, профессор МакГонагал произнесла фамилию Снегга. Гарри вместе с ним пошел к табурету и смотрел, как он надевает шляпу. — Слизерин! — объявила шляпа. И Северус Снег отправился на другую сторону большого зала, прочь от Лили, приветствующим его слизеринцем. Люциус Малфой со сверкающим значком староста на груди похлопал его по спине и усадил рядом с собой. Сцена переменилась. Лили и Снег шли по двору замка, горячо споря о чем-то. Гарри заспешил к ним, чтобы послушать. Подойдя ближе, он заметил, насколько выше они стали. Видимо, с распределения прошло несколько лет. — Я-то думал, мы друзья, — говорил Снег. — Лучшие друзья. — Мы и есть друзья, Сев. Но мне не нравятся люди, с которыми ты связался. Прости, но я не выношу Эйвери и Мальсибера. Мальсибер? Ну, что ты в нем нашел, Сев? Он же подонок. Ты знаешь, что он на днях пытался сделать с Мэри Макдональд? Лили остановилась у колонны и прислонилась к ней, глядя в худое бледное лицо. — Да ерунда все это, — сказал Снег. — Он хотел просто посмеяться и все. Это темная магия. И если ты считаешь, что это смешно... — Ну, а то, чем занимаются Поттер и его дружки? — спросил Снег. Щеки у него порозовели при этих словах. Он был не в силах сдержать досаду. — При тут Поттер? — сказала Лили. — Они где-то шляются по ночам. И с Люпином этим что-то странное творится. Куда это он постоянно уходит? — Он болен, — ответила Лили. — Говорят, он очень болен. — Ага, заболевает. Каждый месяц. В день полнолуния. — Я знаю твою теорию, — холодно откликнулась Лили. — Но почему это тебя так волнует? Тебе-то какое дело, чем они занимаются по ночам? Я просто хочу показать тебе, что не такие уж они замечательные. Какими их, похоже, все считают?» Лили покраснела под его настойчивым взглядом. «По крайней мере, они не применяют темную магию». Лили понизила голос. «А ты просто неблагодарный. Я знаю, что случилось прошлой ночью. Ты полез в тот туннель под гремучей ивой, и Джеймс Поттер спас тебя от того, что там подстерегало». Лицо снега исказилось. Теперь он захлебывался словами. «Спас? Спас? Думаешь, он разыгрывал героя?» Он спасал свою шею и своих друзей. Ты ведь не... я... я тебе не позволю...» «Не позволишь? Мне?» Ярко-зеленые глаза Лили сузились. Снег мгновенно сбавил тон. «Я не то хотел сказать. Просто я не желаю, чтобы тебя дурачили. Он за тобой увивается. Джеймс Поттер за тобой увивается!» Похоже, эти слова вырвались у снега помимо его воли. «А он вовсе не то, что все думают. Чемпион по квиддичу!» рвались из снега сбивчивыми словами и лили все выше и выше подымала брови я знаю что джеймс поттер безмозглый заавака прервала она снега можешь не трудиться мне это объяснять но юмор мальсибера и эйвери это безобразие безобразие сев не понимаю как ты можешь с ними дружить Гарри показалось, что выпадов лили против мальсибера и эйвери снег уже просто не слышал стоило ей отозваться пренебрежительно о джеймсе поттери Его напряжение как рукой сняло. И теперь он шагал рядом с ней совсем другим, упругим шагом. И эта сцена исчезла. Гарри снова смотрел, как снег выходит из большого зала, сдав сов по защите от темных искусств. Бредет прочь от замка и случайно оказывается рядом с местом, где сидят под буком Джеймс, Сириус, Люпин и Петтигрю. Но на этот раз Гарри не стал подходить ближе. Он и так знал, что произошло после того, как Джеймс Заклинанием поднял Северуса в воздух и насмеялся над ним. Он знал, кто что сказал и сделал, и ему не хотелось слышать все это снова. Он видел, как к группе приблизилась Лили и бросилась на защиту снега. И слышал издали, как Снег вне себя от унижения и ярости бросил ей непоправимое слово «грязнокровка».